Яркое солнечное утро. Американский флот в гавани. В 7.55 на сигнальной мачте в порту поднимается синий предварительный сигнал, который дублируется всеми кораблями флота. После этого предварительные одновременно на всех кораблях скользнут вниз Зальются трелями боцманские дудки, Запоют горны на эсминцах и крейсерах, грянут оркестры на линкорах и ровно в 8.00 поплывут вверх носовые гюйсы и кормовые и государственные флаги. Так было всегда. Но мы вспоминаем то самое утро, когда торжественную церемонию завершить не удалось. В 7.55 предварительные флаги скользят вверх, а под лучами солнца заходит первая волна японских бомбардировщиков, торпедоносцев и истребителей. В первой волне 183 самолета. Из них истребители прикрытия меньше четверти. Мощное истребительное прикрытие в этой обстановке не требуется. Японская воздушная армада... В основном состоит из ударных самолетов, бомбардировщиков и торпедоносцев на Кодзима Б5Х1 и Б5Х2. Вот именно эти самолеты нас и интересуют. В их конструкции и характеристиках нет ничего выдающегося, но при нанесении внезапного удара они великолепны. По виду, размерам и летным характеристикам, на Кодзима б 5 h больше похож на истребитель, чем на бомбардировщика. Это дает ему возможность проноситься над целью так низко, что с кораблей с земли видны лица пилотов. Так низко, что промах при сбросе смертоносного груза практически исключен. На Кодзима 5 bh низконесущий моноплан. Двигатель один, радиальный двухрядный с воздушным охлаждением. В некоторых самолетах экипаж из трех человек, пилота, штурмана, стрелка, но на большинстве только два человека. Самолеты используются плотными группами, как рои разъяренных хоз, и потому совсем не обязательно в каждом самолете иметь штурмана. Бомбовая нагрузка самолета меньше тонны, но каждый удар в упор.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 Самолет чистого неба, в котором самолетов противника или совсем нет, или очень мало. Славно поработали легкие бомбардировщики на Кадзима в Перл-Харборе. Но на этом героическая страница и закрывается. Внезапный удар был недостаточно мощным, чтобы надолго вывести из войны американские флоты и авиацию. И в следующих боях, когда американцы пришли в себя, Когда началась обыкновенная война без ударов ножом в глотку спящему, Б-5Х себя особенно не проявил. Производство этих самолетов еще продолжалось некоторое время. Всего их построили чуть более 1200, и на том их история завершилась. Б-5Х был создан для ситуации, когда ему никто в небе не мешает бомбить. Б-5 аж страшен слабым и беззащитным, страшен при внезапном нападении, страшен, как стая свирепых кровожадных гиен, которые не отличаются ни особой силой, ни скоростью, но имеют мощные клыки и неожиданно нападают сворой на того, кто слабее, против того, кто не ждет нападения и не готов его отражать. А при чем тут наш родной советский Иванов? а при том, что он почти точная копия японского воздушного агрессора Наказима B5H. Летом 1936 года никто не мог предполагать, что случится в Перл-Харборе через 5 лет. Летом 1936 года самолета Наказима B5H еще не было.